И уже без всякого страха лупает гвозищами, стараясь понять, чего это участковый вздыхает, чего уронил голову на грудь. «Эх, жизнь копейка! Виталька ты, Виталька!» — горестно сказал Анискин. «Чего же ты это со мной произвел? Чего же ты такое над дядей Анискином выстроил? Эх, дядя Анискин!» — позвал Виталька. «Дядя Анискин! Ну что, дядя Анискин? Дурак твой, дядя Анискин!» Участковый заглянул парнишке в лицо, поцикал зубом и опять уронил голову на грудь. Молчал он, наверное, минуту, потом тихо-тихо сказал. «Ведь от отчего я вора найти не мог? А от того, что такую машину и во сне не придумать. Я что искал? Мотор украли. На лодку моторку». Фары свистнули, опять же на лодку-моторку. Я всех рыбаков в муку ввел с этим делом. Дружков в подозрении имел. Эх, жизнь, жизнь! Арестуй меня, дядя Анискин, — тонко сказал Виталька. Вяжи меня, я во всем виноватый. Вяжи! Усмехаясь, Анискин вернулся к чурбачку. Удобно устроился на нем. Стал глядеть на Виталькину машину. Солнце, видимо, садилось, прозрачные лучи проникали в сарай, рассыпавшись, охватывали вертолет со всех сторон. Казалось, что машина тает, вздымается на колесах, делается легче воздуха, а краски набирают силу. Только теперь увиделось, что стоит машина на трех колесах. Одно от детской коляски, а два... «Два от того же списанного милицейского мотоцикла!» И что колеса стоят на земле так легко и зыбко, словно меж ними и землей просвечивает воздух. А потом Анискин увидел такое, от чего сердце ёкнуло. Бензиновый бак от старой кинопередвижки. «Ах, Виталька ты, Виталька!» Анискин... Почувствовал к себе горькую жалость и вяло подумал, «Свольнять меня надо с работы!» «На пенсию меня надо, суткиного кота!» «Ты в каком классе?» — тихо спросил Анискин. «В десятый перешел». «Английский изучаешь или немецкий?» «Английский». Казалось, в фарах зажглась маленькая лампочка и колола лучиками Анискина в глаза, а вторая фара подмигивала поэтому Анискин на месте больше сидеть не смог. Поднялся и пошел по сарайчику, сам не зная зачем, сам не зная почему. Он потрогал носком сандалии землю, сухая и твердая, пощупал пальцами гвоздь, битый в стену, теплый и шершавый. Поднял с верстака несколько книг. Светло было в сарайчике, но участковый прищурился, когда читал заголовки «Теория крыла», «Математический анализ» кибернетические системы сопротивление материала дела сказала низкин он перелистнул книгу с названием теория крыла приблизил страницу к лицу секунды две три смотрел на незнакомые значки и буквы но голова пошла кругалем, в глазах заребила хотелось гладить себя по затылку и чесать нос свободы хотелось вольного воздуха Простору. Виталька ты, Виталька, тихо повторил Анискин. Я ведь никогда бы не поймал тебя, если бы Прогорн не услышал. Тут я сразу скумехал, что это дело неразумного мальчишенки. Никакой мужик не станет в кузне озоровать, ежели состоит при воровстве. Шестерню Навал насаживал, колупая землю ботинком, ответил Виталька. «Без кузни нельзя». «Виталька ты, Виталька!» Во все глаза смотрел Анискин на парнишенку. Прикидывая так и эдак, но ничего особенного не видел. Тоненькая шея, мальчишчий кадык, пухлые губы, светлые от честности глаза. «Мальчишка как мальчишка, а вот падишь ты!» Захочет, может, по-английски заговорить? Вдруг подумал Онискин и неожиданно для себя спросил. Полетит? Должна полететь, тихо ответил Виталька. Считана.